Глава двадцать шестая. Простое платье с высоким воротом и длинными рукавами не стесняло движений. Я чувствовала себя в нём комфортнее, чем стоя перед старшим принцем в одной сорочке. Правда, смущение и неловкость никуда не делись. Отношение принца ко мне изменилось. Я ощущала это всеми фибрами своей души, которая совершенно необъяснимо трепетала от одного его обжигающего взгляда — голодного, собственнического — с долей грустинки в глубине глаз. Лютик устроился у меня на плече и без остановки что-то возмущённо курлыкал, будто он серьёзно намерен защищать свою хозяйку от притязаний чужого мужчины. Усмехнулась и погладила Бельчонка пальцем по шее. «Я и не думала, что ты у меня такой способный. Умеешь перемещаться в пространстве», — произнесла с восхищением, вспоминая, как фамильяр бросился за помощью. «Ви!» — гордо выдал он, — Двери спальни распахнулись. Камергер лично вкатил тележку с едой и поклонился. "Госпожа, я рад, что вам уже значительно лучше". Сухие губы мужчины дрогнули. Он будто попытался улыбнуться, но передумал. "Благодарю". "А вот я не пожалела", ответная искренней улыбки. "Вы так славно обо мне заботились, и я в восторге от Нарин, что бы вы знали". заверила тепло, вызывая его неожиданную усмешку. «Ты слишком непосредственно», — бесстрастно заметил вошедший принц. Сердце дрогнуло, встрепенулось и оживлённо помчалось вскачь, разгоняя по венам кровь, а я пыталась понять, мои это чувства или нет. «Это плохо?» — иронично вздёрнула бровь и подошла к тележке. «Ступайте, господин Норт, вы, наверное, очень устали. Дальше я справлюсь». «Вы очень любезны, госпожа». Поклонился он и чинно удалился, не забыв отвести поклон принцу. Добро и мягко сердечно. Протянул Кайрат, приближаясь. Движения плавные, бесшумные. Он словно парил в воздухе. Гибкие пальцы порхали в воздухе, завораживая. Я даже не сразу поняла, что именно делает принц, а он он касался моих волос, моей шеи. моих спрятанных под плотной тканью платья ключиц. «Ви!» — возмущённо взвизгнул Лютик, нарушая такой волшебный, но непонятный для меня момент близости, и кинулся на врага. Кайрат ловко отдёрнул руку и пригрозил пальцем. «Сссс!» — цыкнул, извлекая из нагрудного кармана орех, сунул его под нос бельчонку и обошёл нас, придвигая для меня стул. «Присядь, ты всё ещё нуждаешься в отдыхе». Я сам накрою на стол. Мои глаза округлились. Я бы даже и приоткрыла рот, но вовремя вспомнила, насколько это неприлично. Вы правда справитесь с этим? Сможете? Принц хмыкнул, будто я его очень недооцениваю, а мои сомнения только польстили ему. Выдохнула, непроизвольно касаясь груди. Откуда этот жар? Жар, растекающийся по телу сладкой негой. Почему ощущение, словно и воздух раскалился до красна, будто мои щёки пылают румянцем и далеко не стыдливым. Кайрат Красноречивов скинул бровь, давая понять, что моя реакция от него не укрылась, но стал молча снимать крышки с блюд и расставлять их на столе, производить сервировку. Лютик был занят орехом. Пришлось сесть, потому что ноги отказывались держать, дрожали. то ли от слабости, то ли от восхищения этим невероятным мужчиной. Если раньше он будто не желал передо мной открываться, то теперь, напротив, стремился к этому и вроде бы не пытается произвести впечатление, но очаровывает. И у меня созрел закономерный вопрос. Что же произошло, пока я была без сознания? Приятного аппетита. На смешливый голос принца заставило вздрогнуть и отмереть. Он устроился напротив и взял в руки приборы, но совсем не так, как того велит этикет, как бы намекая, что о нём можно забыть на сегодняшний вечер. Ночь. Почти ночь. Хм. Спасибо. Кивнула ей и пересадила Людика на стол. Фамильяр сам спрыгнул на пол, а затем и вовсе перебрался на кровать, пряча орех защёчкой. У меня так много вопросов. Вымолвила туманно, подцепляя вилкой гарнир. Давай отложим их пока. Ты всё поймёшь. Во всём разберёшься. Бесстрастно отозвался принц, спокойно кушая. Мирный договор между общиной ведьм и империей драконов заключён. Послезавтра состоится бал. Нападавшего на тебя тоже поймаем, можешь не сомневаться. А после нам предстоит путешествие на тёмную сторону. Как мне сказать, что меня волнует Совершенно иное. Я даже думать не могу о возвращении в общину. Всё внутри меня противится этому. От одной только мысли, что я не увижу больше ни драконов, ни принца, душа выворачивает наизнанку. Много съесть не смогла, желудок отозвался спазмом. Наверное, не стоило спешить после такого сильного ранения. Тебе нехорошо? Принц мгновенно оказался рядом, а моя ладонь в его широкий и горячий. Немного уклончиво отозвалась я, стараясь дышать, а не просто стискивать зубы. Я немедленно позову лекаря. Принц дёрнулся с места, но я успела ухватить его за рукав камзола. Не нужно, я просто приму настойку и станет легче. Небольшие последствия, попросила, пытаясь встать. Меня внезапно подняли на руки. Кайран бережно перенёс меня в кровать и уложил, избавляя от обуви. Подумал и расстегнул на вороте платья серебряные пуговки. Приглашу Нарин, она поможет тебе переодеться. В янтарных глазах плескалась неподдельная тревога, а моё сердце непроизвольно сжималось. Почему-то именно в этот момент я отчётливо понимала, что эти чувства не принадлежат мне. Я была оглушена болью и не способна сейчас испытывать другие эмоции. Но как такое возможно, чтобы я чувствовала других? Не других, другого, принца, старшего принца Анширана и только его. Спасибо, слабо улыбнулась, расслабляясь, но видимо Рана В двери пронзительно постучали. В гостевой послышалась возня, и, спустя секунду на пороге спальни возник гвардеец. Его лицо показалось мне знакомым, а уже через мгновение я узнала в нём капитана Фрина. "Ваше высочество", поклонился он, закладывая руку за спину. За ним тенью маячила растерянная Нарин. Девушке было велено никого не пускать и обо всех визитёрах сначала докладывать. Но очевидно же, что она не могла выстоять против натиска капитана. Не сочтите за дерзость, я решила немедленно доложить вам о том, что сегодня мог наблюдать. Мне показалось это важным. На ирин. Мягко попросил принц: "Закройте, пожалуйста, плотно двери, а сами побудьте в дальней комнате. Если снова кто-то постучит, и вероятно вдруг будет интересоваться мисс Шиари, скажите, что она ещё не пришла в себя и спит. О нашем присутствии с ней никому сообщать не следует, ясно?" Да ваше высочество отозвалась служанка и исполнив книксон, и удалилась, закрыв за собой дверь в спальню, как и было велено. Прежде чем позволить капитану говорить, принц напоил меня мерзкой настойкой, дал запить, взбил подушку и устроился на краю кровати, снова заключив мою руку в плен. Кажется, ему просто понравилось её держать. Ты можешь говорить, велел принц. не замечая, будто что поглаживает мою ладонь большим пальцем, а по моему телу разбегались волнительные мурашки, вынуждая волоски на затылке шевелиться. Капитан не позволил себе косого взгляда в мою сторону, не позволил себе усомниться в том, можно ли мне доверять. Принц ясно дал понять, что можно смело разговаривать в моём присутствии, что странно даже для меня, но не для капитана, видимо. Леди Оренталь встречалась с женой лорда Генри в их покоях. О чём они вели беседу, мне не представилось возможности узнать. Но сразу после этого леди Аль-Рат отправилась в город. Она вышла за крепостную стену, воспользовавшись переходом, о котором мы не знали. «С кем она встречалась, полагаю, ты не выяснил», — проницательно заметил принц. «Нет, ваше высочество. Леди Аль-Рат была крайне осторожна и осмотрительна». В доме незнакомца она провела около получаса, а затем вернулась во дворец тем же путём. Леди Оринталь же, после встречи с ней, сразу отправилась к себе и больше покоев не покидала. Капитан напряжённо ждал приказа, но Кайрат не выглядел обеспокоенным этой информацией. «Мы продолжим ждать, Фрин. Выстави наблюдение, но нет смысла сейчас отправлять гвардейцев и вламываться в чужой дом. Мы ничего не докажем». Преступление в том, что леди Альрат тайно покинула дворец и с кем-то встречалась в городе, нет. Это мог быть её любовник, например, совершенно невозмутимо предположил Кайрат, заставив меня удивлённо вскинуть одну бровь. Он словно почувствовал это. Повернул ко мне голову и тепло улыбнувшись, внезапно поцеловал в лоб. Это было ещё более странно, но меня словно охватил жар пламени. Машинально прижала руку к груди, пытаясь совладать с нахлынувшими чувствами. Лютик перестал грызть орехи и уставился на нас. "Я понял, ваше высочество". Капитан поклонился, но уходить не спешил, ожидал дальнейших указаний. Кайрат, нехотя оторвал взгляд от моего лица и повернулся к нему. "Если тайный знакомый леди Альрат попытается сбежать с острова, задержать и привести во дворец на допрос". А слухи ранее и поздно распространятся, и тогда преступник не заставит себя ждать. Да, ваше высочество. Капитан развернулся к дверям, но тут в гостевой комнате раздался стук. Судя по звукам, моя служанка поспешила открывать. Принц среагировал быстрее, чем я. Вскочил и одним рывком утянул капитана за собой. В одно мгновение они оба оказались в шкафу с моими вещами, благо размеры шкафа позволяли. Надеюсь, они не запутаются в моих платьях и юбках. Недоуменно моргнула, но тут в комнату вошла служанка. "Госпожа, пришла леди Алэрат. Она спрашивала, очнулась ли мисс Шиари, а когда узнала, что вы в сознании, выразила желание лично убедиться, сказала по поручению своего мужа лорда Алэрата, регента его величества". Лютик изумлённо пискнул и посмотрел на меня. А я тоже не понимала, что происходит, ведь регент, по заверениям принца, ничего не знает о нападении на меня. Только если до него не дошли слухи, которые они недавно пустили. Пусть войдёт. В конце концов, Кайрат рядом, он не допустит повторного нападения. И не думаю, что жена регента прячет под платьем ещё один кинжал. Служанка поклонилась и вышла, а через минуту порог покоев переступила холодно отстранённая жена регента. На всякий случай я сказалась больной, изобразила слабость и немощность, ведь по слухам я в тяжёлом состоянии. "Леди Аль", вымолвила хрипло, делая вид, будто голос меня подвёл, сорвался она на полуслове. "Не стоит волноваться, милая", почти дружелюбно отозвалась жена регента и подошла к постели ближе. «Принеси, мисс Шиари, воды», — велела моей служанке, вынуждая Лютика возмущённо закурлыкать. Пришлось не сильно хлопнуть по одеялу ладонью, призывая фамильяра к спокойствию. Найрин поспешила выполнять приказ, но вид имела взволнованный, бледноватый. Внутренне я вся напряглась, но виду не показала. «Вижу, ваше самочувствие ещё не пришло в норму», — констатировала леди Алиратт, Придвинула стул и грациозно села на него. Как же такое могло произойти? высказала фальшивое участие. Вы помните, кто напал на вас? Я неуверенно кивнула, сжимая пальцами одеяло. Нет, ничего подобного я не помнила, но чётко следовала плану. Вы сможете описать этого человека? С сомнением уточнила эта подозрительная женщина. Да, выдавила Сипли. Голос показала на горло, давая понять, что пока это весьма затруднительно. Но вы ведь можете воспользоваться пером и бумагой, иронично улыбнулась леди Алрад, а я подтвердила её слова слабым кивком. Сейчас меня будут убивать, мелькнула шальная мысль. На Ирин принесла воду. Жена регента взяла стакан и жестом отпустила служанку. На губах интриганки обозначилась притворно вежливая улыбка. Что ж, я позабочусь о вас. Она наклонилась ко мне, подсунула руку под мою спину и помогла сесть. Улыбка не спалзала с её тронутого морщинами лица, жутковато, однако. Ой, вдруг воскликнула жена регента, вскочив на ноги. Вам не показалось, что на улице что-то громыхнуло? Неужели гроза начинается? Я механично повернула голову к окну, но никаких признаков на спокойном синем небе не обнаружила. Вот, пейте. Леди Альрат невозмутимо протянула мне стакан. Вам нужно. Голосовые связки скорее восстановятся. Благодарю, улыбнулась и поднесла стакан к губам. Нос уловил слабые нотки дурмана. Думала, показалось, но вот Лютик оказался рядом. Всунула любопытную мордочку в стакан и пронзительно завизжала. По спине поползли мурашки. Сглотнола и крайне осторожно поставила стакан с отравленной водой на тумбу. Как мне теперь подать принцу знак? И, судя по заострившимся чертам лица леди Альрат, она о чём-то догадывается. Двери шкафа с грохотом распахнулись. Наружу вывалились оба мужчины. Ледия Алрад, вы арестованы за попытку отравить мисс Шиари и по подозрению в нападении на неё. Жёстко произнёс капитан и защёлкнул на запястье жены регента металлические кандалы. Всё произошло столь стремительно, что я даже осознать не успела. Вот она, императорская гвардия. Задержать и привести в допросную соучастника Ледиа Алрад и её мужа. Он должен быть сейчас с отцом. Бесстрастно велел принц Пока интриганка молчала в воспении, на каком основании ваше высочество? Признаться, жена лорда Генри очень умело разыгрывала непонимание. Не будь я уверена, что в воду добавлен яд, поверила бы ей. Я собственными глазами видел, как вы посыпали в стакан порошок жёлтого цвета. Он, кстати, находится в вашем перстне на указательном пальце левой руки. Уверен, мы найдём на нём следы отравы. ровно пояснил принц, но я чувствовала ярость, исходящую от него, губительную, всепоглощающую ярость. Он будто, будто был готов разорвать эту женщину здесь и сейчас, как есть, так и разорвать голыми руками. Нет смысла отпираться, легко произнесла я, чтобы переключить внимание принца. Я, может, и не ведьма по крови, но обучена хорошо. Запах дурмана уловила, как и мой фамильяр Улыбнулась и размяла затекшую шею. Нелегко играть с смертельно раненную. "Выходит, ты притворялась", осознала интриганка, а краска стремительно схлынула с её лица. Пальцы предательски задрожали. Кажется, она наконец осознала, что происходит. "Это был мой план", спокойно признался принц. "Мы пустили сплетню и знали, что убийца как-то допроявит себя". Губы леди Альрат внезапно затряслись. "Ненавижу", прошептала она. "Всех вас ненавижу". Капитан попытался взять её под локоть, но обезумевшая интриганка вырвалась. "Трон должен был занять мой сын! Вы все недостойны, никчёмные ничтожества! Ты и твой отец!" кинулась к Кайрату, но была проворно отброшена назад бдительным капитаном. "Увести её". Холодно отчеканил принц, отрешённо наблюдая, как жену регента буквально выволакивают из моих покоев. Она ещё долго сыпала проклятиями и затихла только когда входные двери покоев захлопнулись. Я облегчённо выдохнула. "Наирин, вылейте это", попросила служанку, виновато улыбаясь, указав на стакан с отравой. "Да, госпожа". Бедная девушка была напугана не меньше меня. Руки тряслись, Но она справлялась. Людик проводил служанку до уборной, видимо, желая убедиться, что она точно выльет отраву, а не выпьет случайно. Принц был мрачен. Я поднялась с кровати и не смело опустила ладонь на его дрогнувшее плечо. Что тебя беспокоит? Я разочарован, глухо отозвался он, повернулся и захватил мою ладошку в плен, поцеловал каждый пальчик, вгоняя меня в краску. и неожиданно прижал к себе, крепко обнимая. Я доверял этим асурам. Лорд Генри и его супруга живут во дворце, сколько себя я знаю. И ещё предстоит разобраться, причастен ли ко всему этому сам регент. Всё образуется, — вымолвила тихо, не смело поглаживая принца по спине, всё ещё не понимая, откуда эта невероятная нежность по отношению ко мне. Мы со всем справимся, всё хорошо. Принц отстранился, заглядывая мне в глаза и улыбнулся. Такие простые слова, а так успокаивающе действуют из твоих уст. Сипла вымолвил он и прижался к моим губам своими, такими тёплыми, слегка шероховатыми. «Меня тянет к тебе, понимаешь?» — произнёс, пристально глядя в глаза. «Думаю, ты мне очень нравишься, и я восхищаюсь тобой. твоим умом, твоей смелостью. Я стояла, оглушённая собственным сердцебиением. Это признание? спросила сипло и кашлянула, пытаясь убрать мешающий в горле ком. Принц мягко усмехнулся и провёл пальцами по моей щеке. Своего рода. Я не очень способен в подобных делах. Я буду глупой, если начну отрицать, якобы не заметила перемены в поведении принца. Слишком уж внезапно. Сейчас его глаза наполнены любовью, но до моего ранения я подобного не замечала. Поспи. Принц сам избавил меня от необходимости что-либо отвечать. Я усилю охрану твоих покоев, а утром придёт швея и поможет с платьем для бала. Он отступил, а я обхватила плечи руками. Холодно, и пусто. Но теперь я совершенно запуталась, где мои чувства, где его. Всё смешалось. "Спокойной ночи", прошептала едва слышно и получила в ответ ласковый взгляд. Кайрат ушёл, оставляя меня с тяжёлой головой и растрёпанными чувствами. Худасочный парнишка лет 20 на вид, сидящий перед Кайратом на стуле в допросной, действительно имел некоторое внешнее сходство с леди Альрат, но точно не с лордом Генри. Парень был угрюм, сутул и не спешил отвечать на вопросы принца, не то что гвардейцев. "Мать велела тебе молчать?" догадался Кайрат. Вся эта ситуация жутко утомила. Губы жёг след недавнего поцелуя, а душа рвалась обратно. К ней, к его маленькой, но отважной фее. Мне вот интересно. Лорд Альрат тебе ведь не отец, верно? Мальчишка лишь поджал губы. Но Кайрат и так видел, что Асур в нём слабый, не имеющий драконь его духа. А регент как раз-таки наоборот, обладатель сильного драконьего духа, и это передаётся по крови. Ты пока ещё не понял, но вас обвиняют в серьёзном преступлении. Будешь и дальше молчать, твоя мама отправится на виселицу. Мне не нужны доказательства, я всё видел своими глазами. Достаточно того, что она пыталась отравить мою супругу. Парнишка вздрогнул и поднял на Кайрата затравленный взгляд светло-серых глаз. «Не надо, ваше высочество». Он поникший опустил русую голову и, кажется, всхлипнул. И его леди Альрат хотела посадить на трон. Мама сказала, моих следов никогда не найдут, потому что вообще не знают о моём существовании. Кому нужен простой мальчишка-сирота, собирающий по берегу устриц? А на неё могут подумать. «И давно ты пользуешься тайными переходами дворца?» Кайрат старался сдерживаться, Но пламя рвалось из глубин души, требуя немедленно отомстить тому, кто желал навредить его истинной. С 10 лет примерно, не хотя отозвался парнишка, отводя взгляд, в котором сверкнул озлобленный огонёк. Мать водила меня во дворец примерно 3 раза в месяц. Я подробно всё изучил: откуда у леди Алярат вообще появился сын и как она планировала сделать его императором. убрать возможную истину, надеясь, что император сдержит слово и передаст власть своему регенту, а потом уже хотел разобраться с собственным мужем и легендрий всё-таки был в сговоре. В допросную вошёл регент. На мгновение задержался у решётки, бросил нечитаемый взгляд на мальчишку и поклонился. Величественно, как и всегда. Ваше высочество. Разве я приглашал вас? Лорд Тальрат невозмутимо поинтересовался Кайрат. Вы должны находиться под стражей. Ваше высочество, сжав кулаки, повторил регент. Я всю свою жизнь верно служил вашему отцу и не пошёл бы на предательство. Я проверю это, можете не беспокоиться, бесстрастно отозвался он. Я переживаю не за себя, сдержанно пояснил регент. Я прошу снисхождения, для этого мальчишки, хоть я и не знаю подробностей их сговора с моей женой, но уверен, это она его надоумила. Я разберусь, холодно оборвал Кайрат. Достаточно. Развернулся и направился в соседнюю допросную, намереваясь вытрясти из леди Альрат детали её гениального плана.